Глава 3. Дорога в Тирхол выдалась довольно сложной. Весь запал дальнего путешествия испарился через два дня, потом наступил период уныния. По пути они останавливались ночевать на постоялых дворах, и Аделина каждый раз не могла дождаться, когда же доберется до очередной теплой комнаты и удобной постели. Даже самый захудалый гостевой дом казался лучше постоянного покачивания кареты, от которого уже мутило. Живя в Дартонге, На всём готовом госпожа Флетчер отвыкла от подобных стрессов. Так далеко она не выбиралась уже несколько лет. Утешала лишь мысль, что каждый новый день сокращала расстояние до Тирхова. От продолжительной тряски болела попа. Приходилось подкладывать под неё подушки, но и те не сильно спасали. Какое-то время Аделина проводила лёжа, пытаясь читать прихваченный из столицы роман. Но он оказался не таким уж интересным. В конце концов она пригласила в свою карету Гретту. Ты говорила, что родом из западного края. Расскажи о своей семье. Попросила Аделина устроившись поудобнее. Я родилась в маленьком городке Ирвуде. Он не очень далеко от Тирхова, о котором я с детства слышала легенды. Мой отец был кузнецом. Мать растила меня и троих братьев. Но родители погибли во время эпидемии чёрной моравки, что бушевала в период войны с иранхами». Аделина помнила об этой ужасной болезни. Её вызывала нежить, что восставала из могил там, где демоны сеяли свою тьму. Солдаты заражались смертельным недугом сами и разносили новую болезнь дальше. Лишь через пару лет бреольские маги изобрели от неё снадобье. Но до того эпидемия успела унести тысячи и тысячи жизней людей. "А твои братья живы?" отгоняя мысли о болезнях, спросила она. Лишь один младший уцелел. Сейчас он служит в охране помощника перфекта Вырвуда. Надеюсь, у нас наконец-то будет возможность встретиться. Думаю, ты и правда сможешь его навестить, согласилась Эделина. А что было дальше? Как ты вообще попала в Дартанг? Меня вместе с Брианом отправили в сиротский приют. Местная распорядительница была ко мне добра, она многому меня научила. Некоторое время я ей даже прислуживала в личных покоях. А потом она дала рекомендации, которые помогли устроиться на работу. С того момента Гретта развлекала Аделино разговорами, и время не тянулось так долго. Они часами болтали о разном, но миссис Флетчер все же соблюдала некоторую субординацию, не вдаваясь в подробности, касающиеся ее самой. Аделина иногда думала, что они с девчонкой чем-то похожи. Обе потеряли семью. И пусть Джетте всего 21, она далеко не глупа, и еще найдет свое счастье. А Аделине же требовалась лишь уверенность в завтрашнем дне. Когда они достигли приграничных земель, сердце защемило тоской. Здесь всё так сильно изменилось. Она не могла без грусти и сожаления смотреть на кривые деревья, стволы которых исказила тёмная магия изнанки. Многие так и стояли обугленными, как ещё одно напоминание о недавнем противостоянии. От придорожных болот поднималось подозрительное испарение береговодного канала, который они пересекали по старому мосту. Скрывала пожухлая трава за ней виднелись большие потрескавшиеся камни, кое-где на лугах пробивалась и новая зелень. Перед тем как въехать на земли Тирхала, они попали в мёртвый лес. Зрелище оказалось настолько жутким, что Аделина даже отвернулась, не желая рассматривать голые кусты и разбросанные то тут то-там части доспехов. Но дальше местность стала как-то повеселее, а вскоре на холме показались и вершины замка. Одна из четырёх главных башен была наполовину разрушена и больше не имела крыши. В небо смотрели лишь голые камни. Остальные башни выглядели относительно целыми. и Иаделина слегка успокоилась. Она знала, что в окрестностях Тирхало шли продолжительные бои. Солдаты даже устраивали с разрешения госпожи Эртвод там полевую больницу. Это был замок, который она помнила, хоть вокруг всё и стало другим. Она найдёт способ возродить своё поместье. Раз её сюда забросила судьба. Пусть Слейд даже не думает, что она станет страдать в его отсутствии. Под той самой полуразрушенной башней оказалась целая груда камней. Стены многовекового строения покрывал плющ, уже распускающий листву. Повсюду виднелся бурелом, голые кусты и камни, мрачноватое зрелище. Ворота оказались запечатаны мощным заклятием, но открылись для госпожи. Выходит, магия в замке всё же сохранилась, и это порадовало. Когда-то прекрасный сад теперь больше походил на лабиринт из зарослей, среди которых едва угадывались розовые кусты. Сквозь прошлогодний бурьян прорывалась весенняя трава. В некоторых местах она показалась одыли непрямой. Наверное, здесь обитают и дикие животные, стоит быть осторожнее. Тяжелые дубовые двери, пропитанные магическим составом, защищающим от порчи, отворились довольно легко. В коридоре сразу повеяло холодом. Нужно будет заделать все щели, чтобы не было сквозняков, сказала Гретта, которая шла следом за госпожой. Вероятно, некоторые окна разбиты. Потом разберёмся. Пойдём-ка переносить вещи. Пока они доставали из повозок сундуки и ящики, и без того серое небо потемнело сильнее, и вскоре разразилось дождём. Аделина вымокла насквозь и проклинала плохую погоду, но ещё больше ей было жаль старого слугу, который таскал всю утварь в замок ему помогал нанятый извозчик. Наконец она вошла в огромную столовую. В замке оставалась бабушкина мебель, посуда и старинные вещи. На стенах висели массивные раритетные канделябры, похожие на резные ветушки. Большое зеркало, перед которым Аделина любила крутиться в детстве, покрывало внушительный слой пыли, но дорогое стекло в кованой оправе оставалось целым. Сердце Аделины охватило ностальгия. Она прошлась и по остальным помещениям, Кухня с её каменными стенами оказалась холодной, но здесь, как ни странно, всё выглядело иначе. Будто кто-то к её приезду навёл порядок. У печи лежали кем-то принесённые дрова. откуда здесь они?" воскликнула служанка. Аделина пожала плечами. "Может, они здесь несколько лет лежат. Хватит болтать. Давай займёмся делом. Мне ещё нужно определиться с комнатой, где я буду спать". Выбор оказался непростым. Пришлось обойти все спальни. Сперва она посетила поцевальную старой госпожи Эртвуд, но, постояв там несколько минут, решила, что жить здесь она всё равно не сможет. В комнате находилось слишком много разных, порой совершенно ненужных вещей. Паутина затягивала каждый уголок, свисая гроздьями, да и пахло сыростью. А ещё, вероятно, на этой постели бабушка её умерла. Нет уж, спать тут она не станет. Аделина направилась дальше. И вскоре остановилась в небольшой гостевой комнате, расположенной за стеной от столовой. Она показалась сухой и довольно уютной. Над кроватью был натянут тёмно-красный балдахин, а ещё тут имелся красивый резной столик и стулья, совершенно целые. К тому же окно выходило на юго-восток, а значит, по утрам здесь будет солнечно. "Занеси мои вещи сюда", велела она Саймону. Извозчик всё ещё оставался в замке, и Аделина любезно предложила ему переночевать. Но тот торопился уехать до темноты, совершенно не желая задерживаться в Тирхале. Она попросила мужчину передать Слейду Флетчеру весточку об успешном приезде, и на этом они распрощались. Аделине казалось, что она прибыла сюда совсем недавно, но на деле прошло уже несколько часов. А ещё надо было поснимать паутину и застелить постель. О том, чтобы распаковать сегодня сундуки с одеждой, она даже не думала. Для 숙аделина выбрала комнаты на первом этаже соседнем крыле поместья. Оставаться одной в тёмном замке не очень-то хотелось, но об этом она подумала уже после того, как определилась с размещением. "Госпожа Аделина, я отведу лошадей в конюшню, пока совсем не стемнело", сказал Саймон, когда они кое-как убрались в столовой. До остальных залов дело так и не дошло, а помещений и коридоров тут хватало всяких. "Хорошо", кивнула она и добавила: Завтра тебе придётся съездить за зерном в соседнюю деревню. Нам ведь надо чем-то кормить лошадок. В конюшне не помешал бы ремонт. Некоторые балки совсем прогнили. Постепенно разберёмся. И мы тут всё равно не навсегда. Саймон вышел, оставив их с Греттой одних. Аделина направила на заранее сложенные в камине дрова магический поток. Дрова мгновенно вспыхнули. Я и не знала, что вы так умеете, ахнула служанка. Я и сама позабыла, когда это делала в последний раз. Аделина давно не практиковалась в магии и теперь, когда скопившаяся сила нашла себе выход, почувствовала небывалое облегчение. Ладони чуть пощипывало, но ощущение показалось даже приятным. Пожалуй, завтра она начнёт вспоминать, что ещё могла делать раньше. Когда-то отец нанимал старую магиню, которая показывала азы управления даром, хотя мать и считала это бессмысленным занятием. У отца магические способности, несмотря на одаренную родительницу, вообще никак не проявлялись. И он считал, что от необходимо развивать в себе дар, пусть он и слабый, вдруг пригодится в жизни. Сейчас сама Аделина чувствовала благодарность своему отцу и жалела, что плохо слушала старую наставницу в юные годы. У нас есть мясо и хлеб из последней таверны, где мы останавливались, а ещё кувшин с ягодным пуншем. Я накрою на стол, чтобы вы поужинали. Аделина согласилась от небывалой активности разыгрался аппетит. Гретта по привычке ушла есть на холодную кухню. А ведь они даже не развели там огонь. Абелина хотела было позвать Гретту, чтобы та разделила с ней трапезу, но быстро передумала. Не стоит сильно приближать к себе девушку, какой замечательной быта не казалось. У них совершенно разный статус. Слейд всегда ругался, когда его жена болтала с прислугой без необходимости. Она даже толком не помылась после долгой дороги. Искать ночью воду было выше её сил, да и в умывальной царил полнейший беспорядок. Потому она лишь ополоснула руки и лицо водой из привезённого с собой бочонка и слегка протёрла мокрым полотенцем остальные части тела. На ночь Делина натянула на себя тёплые панталоны, радуясь, что можно спать прямо в них. Но вскоре комната прогрелась довольно сильно, и пришлось переодеться в более тонкую рубашку. Хозяйка Тирхола никак не могла улечься. Ей постоянно казалось, что вокруг замка бродят какие-то тени. Наконец она погасила все свечи и устроилась в постели, накрывшись захваченным из Дартон гопуховым одеялом. С ним было комфортнее. Но как только сон стал понемногу охватывать её разум, послышалось лошадиное ржание, а потом вроде бы скрипнули внешние ворота. Она подняла голову, всматриваясь в темноту и прислушиваясь. Ничего. Неужели показалось? Их лошади Риска и Звёздочка сейчас находятся в конюшне. Или же Саймон на ночь глядя решил обойти территорию ещё раз? Вспомнив о тварях, обитающих в округе Тирхова, Аделина невольно поёжилась. Нет уж, проверять она не пойдёт. Утром всё станет понятно и так. Она почти уснула, но осторожный стук в дверь заставил её очнуться. Кто там? нервно спросила она. Это я, Грета. Голосок девчонки показался взволнованным. Зайди сюда, зевнула Аделина, не желая покидать нагретое место. Я думала, ты давно спишь. Госпожа, кажется, в замке чудовище. Что? Какое ещё чудовище? Аделина от усталости уже ничего не понимала. Оно похоже на человека. Я видела силуэт издалека, неподалёку от гостиной. Что ж ты не подошла поближе и не убедилась? Да я так испугалась, что сразу убежала сами говорили, тут водится всякая нечисть. А я очень боюсь изнаночных существ, твердила горничная. Замок охраняет магия. Вряд ли какая-то тварь могла сюда проникнуть, потянулась Аделина. Иди ка отдыхать. Завтра у нас масса разных дел. Ладно, я пойду. Может, мне и впрямь почудилось. Но сон у оказался напрочь испорчен. Наверняка Гретта просто сочинила про ночного гостя. Ведь у страха глаза велики, а в заброшенном замке и не такое может привидеться. Но как же скрип ворот и лошадиное ржание, которое Аделина слышала несколько минут назад? Она отдавала себе отчёт, что оно ей точно не приснилось. Неужели в замке есть кто-то, о ком она не знает? И вряд ли это монстр. Аделина поднялась с кровати и набросила на кружевную ночную сорочку длинный халат, отороченный по краям мехом. Надевать ещё мокрые после дождя платье ради выдумки служанки не имело никакого смысла. Стоило бы сразу высушить его магией. Но Делина так выдохлась за этот день, что не нашла в себе сил им заняться. К тому же шнуровка займёт много времени, а остальную одежду ещё не вытащили из сундуков после длительного путешествия. Взяв в руки подсвечник, Аделина сосредоточилась на своей магии. Все три фитилька вспыхнули одновременно осветив местами потёртый узор шпалеры. Золотистые нити заиграли причудливыми огоньками. Стараясь не споткнуться в полумраке, она шла в направлении большой гостиной и гадала, действительно ли там может кто-то находиться. Но отблески пламени из-за приоткрытой двери подсказали, что сомневалась она зря. В зале вовсю полыхал камин, в котором потрескивали дрова. В пространстве витало небывалое тепло, а ещё появился необычный запах. Аделина потянула носом. Розмарин, лаванда, древесные нотки и кожа. Да, помимо всего прочего, здесь пахло кожей, смолой и дымом. До неё полусонный с трудом доходило, что это лишь дорогой мужской парфюм. А потом она заметила вытянутые ноги, облачённые в кожаные сапоги. Мужские ноги. В кресле напротив камина сидел какой-то мужчина в тёмном плаще. Аделины едва не заорала от неожиданности, но всё-таки смогла сдержаться. Кто вы такой? воскликнула она, подняв выше тяжёлый подсвечник, «За неимением другого оружия хоть им можно врезать в случае нападения. Мужчина вдруг поднялся, и она обомлела. Он оказался огромным, высоким и плечистым, а чёрный плащ зрительно делал его ещё больше. В руках он держал боевой шлем с двумя рожками. Понятно, откуда у Грета возникла мысль о чудовищах. Наверняка шлем отбрасывал ужасающую тень. Огонь отражался в глазах незнакомца, которые вспыхивали красноватым светом, но темнота практически скрывала лицо, и Аделине никак не удавалось рассмотреть незваного гостя нормально. Единственное, что она поняла, на нём надет костюм боевого мага. Она и раньше видела подобную одежду у королевских чародеев, которые входили в привилегированные войска. Даран Блэкстоун Жальник вашим услугам, госпожа Флетчер. процедил он неожиданно сделав шаг к ней навстречу. От инстинктивно попятилась назад, вздрогнув от страха и негодования. Она никак не могла понять, что здесь делает этот человек. Откуда вы знаете моё имя? поинтересовалась она максимально правдоподобно, изображая строгую хозяйку, хотя внутри её всю колотило. Разве не с вами у нас была заключена сделка ещё два года назад? Низким пугающим тоном ответил ночной визитёр. Сделка? Вы о чём? И как вы вообще сюда попали? Не понимала она. Вы продали мне половину этого замка, усмехнулся он. Аделина замотала головой. О чём он говорит? Она никогда в жизни не встречалась ни с каким Блэкстоуном. Такого мрачного типа она бы точно запомнила. Но почему-то фамилия показалась ей отдалённо знакомой, словно она её где-то уже слышала раньше. Я впервые вас вижу», — зло процедила она. Конечно, впервые. Ведь вы высокомерно отказали мне в разговоре и личной встрече. Сделка состоялась через посредника, вашего супруга, Слейда Флетчера, терпеливо пояснил он. И в чём же она заключалась? Вы продали мне половину этого замка, пятьдесят его процентов. Но это невозможно, возразила она. Он ведь точно врёт ей. Надо как-то вывести мерзавца на чистую воду. Правда? Тогда чья же это подпись на договоре? Он поставил на столик боевой шлем, неторопливо достал из кожаной дорожной сумки металлический чехол, развернул документы и демонстративно протянула оделини. Она осторожно взяла бумагу с вензелями и повернула свечи так, чтобы свет падал на написанный там текст. Быстро пробежалась взглядом по строкам, выделяя для себя самое главное. Документ гласил, что Аделина Флетчер, урождённая Эртвуд, продаёт половину замка и прилегающих территорий некому Дарану Блэкстоуну. Дальше стояла её личная подпись и печать столичного нотариуса. Это подделка. Не знаю, зачем вы явились сюда и морочите мне голову. Она вдруг сообразила, что стоит перед незнакомым мужчиной чуть ли не в нижнем белье, и запахнула халат получше, нервно затянув поясом. Заметив это, Блэкстоун мерзко усмехнулся. Ваши прелести меня совершенно не волнуют, поверьте. Вы спросили, как я сюда попал? Так вот. Магический запор на воротах спокойно пропустил меня, потому что документ подлинный, как и ваша подпись под ним.